Глава третья. Лекарь, смерть. От академии дом Морхальта отделяли три торговые улицы. Именно здесь находились кондитерские, куда из года в год бегали адепты, лучшие мастерские артефакторов и лавки алхимиков, и, конечно, памятная дымная фляга, вход в которую адептам был категорически запрещён правилами академии. Разумеется, как раз поэтому Адепты всех факультетов были в ней за всегдатыми. А за этими улицами располагались четыре жилых квартала, где строго запрещалась верховая езда резвее шага. Не хватало ещё, чтобы почтенные маги попали под чью-нибудь лошадь. Правда, сегодня кондитерские были закрыты, старинные особняки тоже оказались вымершими, но Грегор всё же придерживал коня. Правила есть правила. Хотя потерю бесценных мгновений он чувствовал почти физически, как вытекающую из раны кровь. Ничего, попытался он успокоить самого себя. Зато есть время подумать, как выстроить разговор. Мурхаль ты ещё магისტром славился скверным нравом. И кто знает, что с ним сделал удар. Однако он во всяком случае жив, а значит, его можно допросить. Что и говорить, старику повезло куда больше, чем прочим магам, связанным с Денвером. Лошадь сбилась с шага, и Грегор на мгновение отвлекся от размышлений. Бросил взгляд под копыта, по сторонам, на всякий случай проверил потоки силы. Нет, никакой враждебной магии. Может быть, я все-таки ошибся. Морхольд ведь и в самом деле жив. Мог ли Денвер допустить такую вопиющую небрежность? Ведь ничто не указывает на него. Ни единого магического следа. И даже его появление на северной окраине можно списать не на совпадение, конечно, но, к примеру, на маяк, если он почувствовал, что с его наблюдателями случилась беда. Грегор стеснул зубы. Да, никаких явных следов. Но чутье, чутье избранного при темной просто кричало. «Виноват Денвер!» Ничего. Мурхальд расскажет всё, что знает, а потом разберусь с виновником, кем бы он ни был. Уже свернув на нужную улицу, он задумался: стоит ли соваться к бывшему магистру в одиночку? Мурхальд, конечно, целитель, а не боевик или некромант, и специализация у него вроде бы самая безобидная детские и женские болезни. Но всё-таки сильный маг. Если же у него ещё и охрана есть, визит может обернуться нешуточной дракой. Но если Грегер прав, и Денвер, поклонник Баргота, службу безопасности ордена привлекать нельзя. Жаль, конечно. Сейчас бы очень пригодился кто-то вроде Саграса и его людей. Кстати, вот кого стоит вдумчиво и старательно расспросить насчёт случившегося на северной окраине. Это ведь Саграс тогда появился там вместе с Денвером. И ещё имел наглость запустить в Грегора заклятие. И на кладбище он тоже был в клятую ночь. Определённо, за эту нить тоже следует потянуть. Но пока что доверять никому нельзя. Разве что послать за кем-нибудь из бывших подчинённых, честных армейских магов, никак не замешанных в дела ордена. Но время. И Грегор решился. В конце концов Из некромантов ему не сможет противостоять никто, кроме Эддерли, которого в такой мерзости не заподозрить, и Денвера, а вот с ним Грегор бы с наслаждением встретился в поединке, если тот виновен. Другие же факультеты, на их участие в заговоре ничто до сих пор не указывало. Слуги у бывшего магистра явно были ленивы и нерасторопны. Добравшемуся до особняка Грегору, пришлось долго стучать в ворота, позеленевшим от времени медным молотком. Открылись они, с жутким скрипом проворачиваясь на давно не смазанных петлях, только тогда, когда Грегор уже всерьёз выбирал выбить проклятые ворота могенной плитой или бросить на них прах веков, и пусть окончательно рассыплются к борговой матери. Отворившийся слуга потоптался на месте и подслеповато сощурился, разглядывая Грегора. На вид ему было лет 80, не меньше. И выглядел он, как и положено выглядеть профану такого возраста: ветхий, сморщенный, с видсвечими, почти белесыми глазами и обширной лысиной. Одежда, хоть и чистая, но изрядно поношенная, кое-где его вовсе зашитая, выдавала камердинера. Такой старик, камердинер, и лично открывает ворота Очевидно, дела Морхельта совсем плохи, если он не может нанять молодого превратника, мелькнул подумал Грегор. Мне необходимо срочно поговорить с милордом Морхельтом, уронил он, глядя в бесцветные глаза. Старик пожевал губами, медленно кивнул. Грегору почти послышался скрип, с которым склонилась его голова и посторонился. Грегор вошёл в ворота, ведя лошадь в поводом. и пошёл за так и не проронившим ни слова камердинером, медленно бредущим по дорожке, когда-то отлично вымощенной, а теперь разбитой и поросшей травой. Особняк прятался в густом саду, изрядно заросшем и требующем руки садовника, которого здесь, видимо, тоже не было. Зато имелся конюх, здоровенный мрачный мужик лет 40, который выглянул из конюшни и без единого слова принял у Грегора поводок. Не мы, они тут все, что ли? Перед тем как войти в дом, Грегор замедлил шаг и, не обращая внимания на слуг, потянулся к энергиям, что пронизывали особняк и сад. Всё-таки соваться в подобное место без разведки точно не стоило. Светлые огоньки, обозначающие жизненную силу, замерцали перед его внутренним зрением. 3, 4, 6. Зелёный цвет был окрашен всего один. И Грегор логично предположил, что это хозяин дома. Остальные, несомненно, принадлежали профанам. Охрана или просто слуги – никакой разницы. Что ж, дело упрощается. Пятерка противников – это для некроманта его уровня и не противники вовсе. Скорее привычка, чем необходимость, потянула его проверить энергии другого порядка. И почти мгновенно Грегор замер, скривившись от внезапно пронзившей виски боли. Досадливо отмахнулся рукой от удивлённо спросившего что-то коммердинера, который так и ждал на крыльце, пока гость пройдёт дальше. Смерть. Густо-фиолетовые и чёрные потоки некроэнергии буквально пронизывали определённые области в саду, словно там было «кладбище». «Именно. Только не освещённое». А обычный могильник. Простому некроманту для такого понадобился бы сложный ритуал, но Грегору всегда хватало и силы, и умения, и милости притемнейшей. Он потянулся дальше, пытаясь хоть на вскидку оценить количество тёмных огней. как сейчас воспринимал следы покинувших тело душ и беззвучно выругался про себя изумлённо и зло их были даже не десятки, а сотни проклятье что здесь устроил морхальд возле небольшого флигеля, хорошо видного с крыльца, потоки некроинергии буквально беснавались, вплетая в себя эти огни и грегор, возвращаясь в обычный мир, потёр виски пальцами и спросил у камердинера. Любезный, а что за строение там в саду? Слуга не сколько ни удивivшись, посмотрел в ту сторону, словно сам запомитывал, и отозвался глухим невразительным голосом. Бывшая приёмная и личный лазарет его светлости. Когда милорд ещё практиковал, там жили больные. Были родильный зал и детская. Сейчас его светлость оставил практику. и флигель пустует. Раздельный зал и детская по ощущениям это больше походило на бойню. Грегора замутило. Он с отвращением подумал, что повышенная чувствительность имеет свои недостатки. Любой из коллег, скорее всего, прошёл бы мимо, разве что почувев общий фон. Не вряд ли стоило этому удивляться. Конечно, за несколько десятилетий работы магистра у него умерло не одна роженица или младенец. Это вообще опасный процесс. Но чтобы столько? Ему всё больше хотелось развернуться и уйти, а потом прислать сюда команду дознавателей со своего факультета и целительского заодно. И чтобы выяснили, почему у одного из лучших зелёных мастеров пациентки мёрли, как в чумном городе. И почему, абы там никто не знал или знали? У каждого факультета свои скелеты в шкафу, и у некромантов бывает, они ещё не самые клыкастые. Ясно одно: отступать поздно. Главное никому не поворачиваться спиной. Он шагнул вперёд, и камердинер распахнул перед ним тяжёлую, тоже скрипучую дверь. Грегор невольно поморщился от мерзкого звука. Ему случалось видеть более ухоженные логова стрегоев, чем этот особняк. В холле оказалось темновато, ни единого магического шара, ни хотя бы масляного светильника. Деревянные панели на стенах потёрлись и лоснились. Углы затянула такая густая паутина, что рассеянного света из ближайшей открытой двери хватало, чтобы её рассмотреть. "Да", невольно подумал Грегор. Слухи о том, что Морхальд разорен, ходили давно, однако я и не предполагал, что дела магистра гильдии, пусть и бывшего, могут быть столь плачевны. Орден несомненно платит ему пенсию, а возможно, жалование платит и корона, хотя бы за лечение принцесс. Но ему, похоже, и два хватает на жизнь и содержание дома. Так мог ли старик пойти на похищение принца? если бы это дало шанс вырваться из такой нищеты. Впрочем, скоро узнаю. Комната, в которой его провёл коммердинер, исполняла роль малой гостиной. В пользу этого говорили низкий фраганский столик и несколько кресел на гнутых ножках. На столике стояла высокая тёмная бутыль, от которой резко и неприятно пахло корвейном. Лежали несколько пухлых, растрёпанных книг, похоже, по медицине. А сам Мурхельд сидел в одном искресел, и несмотря на духоту в комнате, зябко кутался в стёганый домашний халат. Голова у него слегка тряслась. От корвейна, задача на подумал Грегор. Присмотрелся к бывшему магистру и едва не присвистнул. Энергетическая структура целителя была искажена ударом красной силы. Следы уже почти сгладились. Означить это ковали морхольто не раньше вчерашнего дня. Но ну и остаточные манации хватало, чтобы опознать знакомую магию, очень знакомую. Грегор совершенно точно уже сталкивался с такой, но вот когда и где никак не удавалось вспомнить. Некроманта он бы опознал быстро и легко, но у боевиков почерк иной. Это всё равно что разбирать письмо на плохо знакомом языке. Ладно, пока можно отложить. Доброе утро, ми лорд, произнёс он со всей любезностью, на которую только оказался способен. Мурхельд с явным трудом поднял голову и уставился на него мутными, как старые болота, глазами. Хотя бы попытки встать бывший магистр не сделал. А, бастильера, проскрипел он спустя несколько мгновений. Чем обязан? Вчера вы были во дворце, уронил Грегер, поймав себя на странном и неприятном чувстве. Ему показалось, Морхельд отлично знает, что его подозревают и тянет время в ожидании чего? Был, скрипнул Морхельд. Меня уже допросили люди канцлера. Что? Вам не доложили? Дома смотрели, никого не нашли. И вот этот жалкий старик, развалина прежнего магистра, участник заговора. Да кто бы ему доверил такую важную, сложную и опасную роль, как похищение принца? Ведь можно было найти иной способ. Глупость, какая глупость. Но огни в саду. Но крестьянин пропал рядом с магистрам. Но Денвер, меня интересует не это. сточно рассчитанной небрежностью бросил Грегор. Зачем его высочество потребовалось метру Денвиру? Ведь вы увезли принца по его поручению, не так ли? Он ещё успел понадеяться, что всё-таки ошибся, что сейчас Морхельд рассмеётся памятным по годам учёбы резким каркающим смехом и скажет что-нибудь вроде: "Да вы опала умели бы стальера". И Грегор с одыстью признает себя болваном. Глаза Мурхейта сверкнули такой ненавистью, что Грегор едва не отшатнулся. Если бы ненависть могла убивать, от него, пожалуй, и пепла бы не осталось. И значит, значит. Убирайтесь, прорычал старик и начал подниматься, сотрясаясь всем телом. расплывшимся за 5 лет, что Грегор его не видел. "Я не стану говорить с зарвавшимся щенком. А с кем будете?" холодно спросил Грегор. "С дознавателями ордена? С разомнниками, что вывернут вас наизнанку?" "Если с крестьянам что-то случилось, можешь спросить у него сам", прошептал Морхальд, и болотные омуты его глаз вспыхнули такой жуткой ядовитой зеленью силы, какой от бывшего магистра никак нельзя было ждать. Так не пытаются выставить из дома, так убивают. И всё сразу встало на свои места. Грегоров выставил щит за долю мгновения, как и привык, но голова неожиданно взорвалась такой болью, что потемнело в глазах. Словно никаких магических преград между ним и проклятым стариком вовсе не было. Пошатнувшись, он стиснул зубы, ловя потоки чужой силы, но боль мешала, не давала сосредоточиться. Проклятье. Трижды проклятье. Стоило бы подумать, что целители могут не только спасать, что для них слишком мало тайн в человеческом теле, и что бывших магистров не бывает. Почти ослепший Грегор понимает, что счёт идёт на мгновение. отчаянно выругался и швырнул в Морхальта могильной плитой, а сразу после — тёмной сетью, удерживающей душу. Если проклятый магистр не пожелал говорить живым, что ж, Грегор с превеликим удовольствием допросит мёртвого. Тем более, что после нападения вина Морхальта уже не требует доказательств. От отдачи, которую в ином состоянии Грегор и не заметил бы, его повело. Пальцы сомкнулись на спинке ктати подвернувшегося кресла, и несколько мгновений он только глубоко дышал, отгоняя гнусную слабость и заставляя себя не думать о разрывающей виски боли. Пройдёт. Уже проходит. Он наконец взглянул на Морхальта. Плета отшвырнула старика к самой стене, и дух, спёлёнатай сетью, бился над телом, как рыба на берегу. Ничего. Ничего. Чем сговорчивее окажется призрак, тем быстрее Грегор его отпустит. Возможно, даже обойдется без какого-нибудь неприятного подарка на прощание. «Ответишь на мои вопросы, и будешь свободен», — процедил он, невольно кривясь. Боль и правда отступала, но как же медленно. Дух дернулся в сети и яростно зашипел. Сеть полыхнула яростно фиолетовым, и Грегор жестко усмехнулся. Тёмная сеть — отличное заклинание. Развяжет язык любому призраку. В Академии его, правда, не преподают, а зря. Но ничего. Кое-кому из воронят, он его непременно покажет. К примеру, Эддерли. «Увести принца тебе велел, Денвер!» Призрак упрямо сжал губы. Сеть снова полыхнула, вынудив покойного магистра забиться и завыть. «Да!» Грегор стиснул пальцы на спинке кресла и тяжело сглотнул. — Прошлые жертвоприношения пять лет назад проводил он же? — Да, — простонал призрак. — Нужно было отработать ритуал. — Денвер собирался принести его высочество в жертву Барготу? — Д-ха! — прохрепел Морхольд, и петли сети чуть опали, давая жертве иллюзию свободы. Зачем, начал Грегор, потом вспохватился, что на такой вопрос дух, может, и не ответит, и поспешно поправился. Чего он хотел добиться? Призвать, призвать Баргота из-за грани. Ритуал на крови, кровавый ключ к порталу. Взвыл Морхальд, и Грегор отшатнулся, не в силах поверить услышанному. Призвать Баргота? Денвер, что, обезумел? Впрочем, он, конечно, обезумел, если поднял руку на королевскую кровь, но но зачем ему это? Всё-таки не выдержал он. Теоретически дух должен был говорить непременную правду, но только ту, что известна ему лично. Если Морхальд не знал, чем руководствовался Денвер, он бы не ответил. Но подобие лица, уродливо проступающее на призраке, исказилось в злобной гримасе. Баргота дарил бы своих верных, рявкнул Морхальд и задёргался в сети так, что Грегор на какой-то миг усомнился, выдержит ли заклятие. Мы получили бы силу, могущество, покорили бы каждого, кто осмелился помешать. Ведёт притёмное. Какая же, какая же немыслимая, чудовищная и глупая подлость. Крестьянин Криспин Малкольм, Малкольм, Малкольм, ради силы, ради власти, прямая ветвь Дорвинов пресечена. Кто теперь войдёт на трон? Денвер, клянусь, ты будешь молить о смерти, как о высшем благе. В чём была твоя роль? Я разработал ритуал, выплюнул призрак. Я нашёл его в старых трактатах. Они бы ничего Ничего не смогли без меня. Это я расшифровал записи служителей Боргота. Я, я приносил первые жертвы. Думаешь, было легко? Остальные пришли на готовое. Это я всё сделал так тихо, что никто не обеспокоился пропажей брюхатых бродяжек. Столько лет, столько лет. Гогора замутила, и он ещё сильнее стиснул пальцы. услышав, что планка ветхого кресла хрустнула. «Вы разработали ритуал?» — переспросил он негромко. «Проклятие! Зачем? Морхальд, старый вы негодяй! Вы что, не понимали, что откройся ваш секрет, и не отмылась бы вся ваша семья, ваши дочери, ваши внуки?» «Дочери? Внуки?» — недоуменно переспросил призрак. словно не понимая, о чём речь, и вдруг расхохотался. Семья? Да что мне за дело до этих пустышек, видит Баргод. Пусть бы хоть передохли, всё равно от них никакого толку. Я пытался сделать из них что-то настоящее, но не вышло. Бесполезная шваль, хоть и моя кровь. Это я нашёл формулу призыва. Я смог перестроить ритуал под жреца Никроманта. А теперь я стал им не нужен. Будь они прокляты. Старый, сказали они, слабый, бесполезный. Кто они? уточнил Грегор, которого тошнило от ужаса и годливости, но он старательно запоминал каждое слово. Денвер. Эта сучка Уин. Да вся её заслуга только в том, что она доставала деньги и ещё крутила болваном Адальредом. Она должна была заставить его открыть портал Академии в Озёрный край. Кальхаун, Ривердейл, Саленьи, Мирзавцы. Твари неблагодарные. Все меня бросили, а когда понадобился, прибежали. Конечно, ни с кем другим бы мальчишка так легко не пошёл. Морхальд выплёвывал имена, даже не сопротивляясь. Страшный и жалкий в своей обиде на бывших соучастников, он не пытался скрыть ничего. К огромному облегчению Грегора ни Эддерли, ни других преподавателей, кроме Денвера, в списке мстительного духа не было. Двое-трое полузнакомых некромантов, пара целителей, один кажется разомник. Ну что ж, на память он не жалуется. Все понесут кару. Кстати, а как же любимый ученик Морхольта? Раверстан, с некоторой надеждой подсказал Грегор, и призрак скривился. «Этот слюнтяй, господин Белая Мантия, чистоплюй непорочный!» «Да вы обезумели, Бастельера! Скорее уж на поступок способны вы, чем он! Ему бы и магистром стать не удалось, если бы и не протекция канцлера. Доверить ему что-то серьезное!» Лицо Морхальта исказилось в презрительной усмешке, и Грегору на короткий неприятный миг вдруг показалось, что он смотрит в зеркало. Притёмная: Что за чушь? Убирайтесь. Уранилон сбрасывая сеть, и отчаянно пожелал Морхольту самой тёмной и холодной окраины в садах, а ещё лучше при исподней. Видит Притёмная: Старый мерзавец не заслужил ничего иного. Последний раз, отчаянно взвыв, дух Морхольта исчез, а Грегор, поборов омерзение, упал в кресло и, нащупав бутылку корвейна, отхлебнул прямо из горлышка. Самое паршивое только начинается, может понадобиться вся его сила, а лучшего и при этом безопасного стимулятора для восстановления энергии еще не придумали. — Уин, — прошептал он. Адальред открыл портал ей. Значит, он и для меня это сделает. Я был прав. Крестьян уже мертв. Раз порталы были завязаны на его кровь. Но я должен забрать тело и закрыть этот Барготов лаз в запределье. Вот именно. Барготов, да. К самому, значит, проклятому решили постучать черного хода, господа. Ну, так я вас прямо к нему и отправлю. всех, до кого дотянусь. Карвин обжёг желудок, ни капли не опьянив. Грегор встал, уже не чувствуя слабости, только ярость и желание немедленно действовать. Райнгартен уже должен быть в академии. Он сможет закрыть портал, если тот всё ещё действует. Но прежде чем выйти, он подошёл к мертвецу и тщательно запомнил отпечаток алой силы. медленно гаснущий в энергетических сплетениях Морхольта. Кто бы ни приложил мерзавца, Грегор не собирался ставить ему в вину именно это, однако очень хотел найти неизвестного. Чем больше прояснится все, что здесь случилось, тем лучше. «А ведь кое в чем старый мерзавец Денвер был тогда прав», шепнула непрошенная подлая мысль. «Такое и вправду лучше скрывать от профанов». стыдно за собратьев магов. Мурхельд, нелепой и страшной грудой, лежал на вытертом пыльном ковре, слепо глядя в потолок. Всего лишь ещё один мертвец из тысяч, виденных Грегором, чтобы ему не сдохнуть несколько десятилетий назад с его гениальным, но нечеловеческим умом и талантом к медицине. Как? Ну как можно было одним и тем же мозгом совершать великие открытия в родовспоможении и исследовать ритуалы Баргота. Спасать одних женщин и безжалостно потрошить других. Грегора давно уже мутила, не помог и Карвейн, а стоило представить, что найдут рядом с флигелем и лазаретом, вовсе затошнило. Брюхатые бродяжки, сила и души нерожденных еще младенцев, величайшая энергия и И самое отвратительное по способу добывания. И этот целитель, его же считали не просто гением, а бескорыстным творцом, всю жизнь и семейное состояние положившим на благо науки. За это прощали и отвратительный характер, и жёсткое управление гильдии. Отчаянно захотелось выпить ещё корвейна. Однако резерв быстро заполнялся. У Грегора с этим всегда было отлично. А вот опьянение сейчас только помешало бы. Денвер. Срочно отыскать эту тварь. А с уликами в особняке пусть разбираются другие. А ведь я только что убил деда своей будущей жены, пришла еще одна усталая и непрошенная мысль. Айлин лучше не знать об этом деле ничего. Слишком оно мерзкое, кровавое, отвратительное. Я бы не постыдился этого убийства в ее глазах. Но ведь придется рассказать обстоятельства. Слава при темной, что они с дедом не были близки. И неудивительно, пожалуй, что дочери его оставили. Или чувствовали что-то, или даже знали. Он и вовсе считал их, профанок, недостойными внимания. Хотя странно, Айлен же не просто Магесса, она необыкновенно талантлива, уникальна в даре. Почему Морхельд говорила обо всех своих потомках одинаково презрительно, словно забыла о ней. Но это к лучшему. Определённо к лучшему. И хватит об этом ублюдке. Отряд Аластора добрался до столицы к полудню. Но ещё за пару часов до того, как вдали показались высокие городские стены, стало понятно, что в Дорве не ладно. "Эй, парень", окликнул Аластор угрюмого овоща телеги, нагруженной всяким домашним skarбом, уже третий или четвёртый, попавшийся на встречу. "Что в городе творится?" Тот глянул из-под лобья, но не ответить Дваринину не посмел, разумеется. "Что до дела, ваша светлость", бросил мрачно. "Демоны, а ещё пожары и борготовые мародёры, чтоб их те же демоны и сожрали". "Демоны?" скинул Саластор. "А ну-ка подробнее". Вытащив монетку из поясного кошелька, он кинул её в огнище. И тут, без всякой радости, глянув на целую сеябрушку, между прочим, принялся рассказывать. Спокойно, устало и от этого очень убедительно. Как сразу в нескольких частях Дорвены открылись разломы в другой мир, откуда полезла всякая нежить и барготовое отродье. Как начали вспыхивать пожары, потому что уследить за огнём в разрушенных домах не всегда удавалось, да и лихой люд вечером вышел на улицы, пользуясь тем, что стражи не до них. Как принялись грабить лавки, конторы менял и тарактиры. А потом утром, опьянев от хмельного питья и безнаказанности, Некоторые улицы перегородили телегами и срубленными деревьями, крича, мол, если король и лорды не могут справиться с демонами, так простые люди сами возьмут в руки секиры да мечи. Однако мечи к рекуны брать не торопились. Всё как-то больше тянулись к бачаонкам, чужому добро, да бабским подолам. И ладно бы только гулящих девиц, так нет же. Худенькая и просто одетая девчонка лет 16-17 скромно сидящая в уголке повозки, боязливо кивнула, подтверждая его слова. А что король и лорды, не веря, но и не в силах отбросить рассказ как невозможное, спросил Аластор. А маги? В столице же полно магов. Лорды, они, конечно, делают что-то. Возничий замялся, уже боязливо глянув на Аластора. Да не в обед вам, ваша светлость. против демонов у них кишка танка. Кто собрался до да в свои поместья скоренько ускакал, а кто в городских домах заперся, да охрана их окружил. Маги вот стараются, это да. Только говорят, разломы эти какие-то особо зловредные. Закрыть их трудно, а закроешь, так они опять открываются. Словно истлевшая рубаха, которую иголкой ткнёшь, а возле заплатки новая дыра ползёт. Вот и того, ваша светлость. Решили мы с женой переждать. В деревне, значит, у ее родителей. — Ну, езжайте, — растерянно сказал Алла-Стор, осаживая искру и позволяя телеге проехать. — Значит, везде, — бросил де Альбре, тоже слышавший разговор, как и весь их маленький отряд. — Баргот знает, что, — отозвался Алла-Стор. — Там родители и мои сестры. Нужно ехать быстрее. — Не беспокойтесь так, — уронил месьеор, проводив телегу взглядом и снова повернувшись к Аластору. — Простолюдины всегда в массе своей трусливы, алчны и склонны к дурному. Если в столице тоже открылась эта дрянь, логично, что начались беспорядки. Но юные леди, насколько я помню, вышли замуж в дом из трех дюжин. Значит, у их супругов есть возможность защитить свои семьи. да и вашим почтенным родителям они вряд ли откажут в помощи. Алла Стор кивнул, понимая, что фраганец прав. Магистр гильдии стихийных магов и главнокомандующий армии Дровинанта разве можно найти более надежное покровительство? Лорды Райнгартены позаботятся и о сестричках, и о батюшке с матушкой. Но все равно, что же творится с этим миром? Демоны разгуливают по стране, как у себя в бездне, Или где там они обитают?» Хоть бы в Академии все было благополучно. Ведь не может Айлин грозить опасность среди множества умелых боевиков и некромантов. Они продолжили путь в полном молчании. У Аластора на сердце было тяжело. Месь Юра снова била зноб. А слуги, шепотом обсудив жуткие новости, помалкивали, чтобы не раздражать господ. Вскоре впереди выросла Дарвена. У городских ворот злой на весь мир стражник принял от Аластора плату за въезд. Но на просьбу поделиться новостями раздражён намотнул головой на длинную вереницу телег, всадников и просто пеших, ожидающих выезда. — Проезжайте, милорд, — буркнул он. — Видите, некогда нам. — Если каждому объяснять, что творится, хоть бы и вашей светлости, тогда вечера никого не выпустим. Скоро я узнаю всё и так, подумала Ластор, заставляя себя не гневаться на непочтительность. Действительно, нашел, у кого спрашивать. Отец наверняка знает положение дел и в столице, и в самой академии из первых рук, от Рейнгартонов. Я всё узнаю. Айрин может и себе позаботиться, к тому же у неё могущественные друзья. Пресветлый воин, да сам бастильера и её куратор. Впервые в жизни я этому так рад. Избранный притёмный не даст своей ученице Вабиду, верно? Только бы она с её живым характером и отвагой сама не влезла во что-нибудь опасное. Дарвина встретила их настороженной тишиной и отчётливым запахом гари в воздухе. Самих пожаров не было видно, однако пустые улицы вместо обычного столичного оживления навевали тоску и злость. Аластор крутил головой, разглядывая закрытые щитами витрины лавок. Наглухо запертые двери, ворота и калитки, задёрнутые плотные занавеси в окнах. Город словно ожидал вражеского нашествия, и это было отвратительно. Но баррикады, о которых говорил Беглец на дороге, встретились лишь однажды, когда Ластор со спутниками уже въезжали в свой квартал. Здесь дорогу в самом деле перегораживала пара телег, возле которых дремал десяток солдат, встрепенувшихся надцок от копыт. Кто идёт? окликнул сержант, но, увидев пару дворян со слугами, заметно расслабился. Аластор, младший лорд Вельдерон. Следую вас обняк своего рода, отозвался Аластор. В городе и правды так неспокойно, как говорят. Не знаю, что говорят, Ваша Светлость, ответил сержант, махнув рукой, и пара солдат откатила телегу в сторону, чтобы кони могли проехать. А только творится у нас, один баргод знает что. Демоны клятые лезут из всех щелей, как тараканы у хозяйки замарашки. А люди ещё хуже. Лорд Райнгартен расставил посты по городу, но этого мало. Не обессудьте, Ваша Светлость, но маловато нас для такого дела. Если лихой люд в господские кварталы повалит, снесут нас и не заметят. Больше для предупреждения стоим. Ясно. Уронила Ластор. И всё-таки благодарю сержант вас и ваших людей. Рада стараться, ваш светлость. Хмура отозвался тот. Отряд проехал дальше, и через несколько минут Аластор, спешившийся даже раньше срока, забарабанил кулаком в ворота особняка Вальдеронов, окликая привратника. Хорошие ворота, кстати, добротные. из толстых досок, окованных железными полосами, и на укрепленных магией петлях. А ведь никогда раньше не обращал на это внимания. Вот что значит неспокойное время. «Юный лорд!» — крикнули за воротами растерянно, но радостно. «Эй, бегом к его светлости!» «Милорд Аластор приехал!» Ворота распахнулись. Кто-то принял коня. Выбежали еще слуги — это оказалось очень кстате, потому что Аластор вовремя, будто его толкнули, обернулся к месьёру де Альбре. Фраганец, посерыв, качнулся в седле, ухватился за луку, но обмяк, теряя сознание. "Лекаря!" крикнул Аластор, подхватывая наставника и с ужасом понимая, что тот горит в лихорадке. Скорее так же вас угораздило, жозеф, вздыхал примерно через час отец, сидя в кресле посреди гостиной. Я бы себя в жизни не простил вашу смерть. Фраганец, всё ещё бледный и слабый после операции, лежал на диване и прихлёбывал горячий шамьец с мёдом, единственное, что разрешил пока целитель. Его плечо с недавно вскрытой, вычищенной и тщательно залеченной раной белело повязкой. Лоб усыпали бисеринки пота. Но лекарь клялся, что жизни и здоровью пациента ничего не угрожает. "Ну-ну, Себастьян", усмехался месьёр слегка, сконфуженно. "Меня даже демоны выплюнули, слегка надкусив. Признали слишком ядовитым. Но признаю, могло обернуться куда хуже, если бы не ваш наследник. Он показал себя с наилучшей стороны и в сражении, и в управлении поместьем. Я горжусь тобой, сын", улыбнулся отец. тепло, посмотрев на Аластора. Ты правильно сделал, что приехал в столицу. Но вот вести, что привёз, не радуют. Я-то надеялся, что дома всё в порядке, даже думал просить у лорда Райнгарда на сопровождение, чтобы уехать туда. А получается, что и два не отправился из одной беды в другую. Боюсь, в столице сейчас не найдётся свободных магов, чтобы отправиться к нам. Они здесь-то едва справляются. Непонятно, что творится. Ходят странные и страшные слухи о том, что первый разлом раскрылся прямо во дворце. Но не ясно, кто погиб. А что в академии? Отец не вытерпел Аластор, глотая горячий шамьет, едва не обжигаясь от нетерпения. Адептов распустили по домам. Лорд Райнгартен говорит, что в этом нет необходимости. Вздохнул отец бросив на него очень понимающий взгляд. «Уследить за таким количеством детей и молодёжи проще, когда они в одном месте, да и охранять их легче. Не тревожься, мальчик мой, в Академии всё должно быть в порядке». «А если и нет, нам об этом не сообщат», мрачно сказала Ластор. «Мне нужно хотя бы написать ей письмо». «Лорд Райнгартен ведь не откажет в таком пустяке. Она совершеннолетняя девица», В этом нет ничего зазорного. А если его светлость усомнится, пусть прочтёт. Я не собираюсь писать ничего постыдного. Просто хочу убедиться, что с ней всё хорошо. Я понимаю, мальчик мой, кивнул отец на этот раз сочувственно. Однако это всё равно потребует времени, и придётся отправлять кого-то в дом Рейнгартонов, а это небезопасно. Да-да, я знаю, что ты можешь съездить сам, И не сомневаюсь ни в твоей храбрости, ни в воинском искусстве. Но в городе и правда небезопасно, Аластор. Умоляю, пощади сердце своей матушки и подожди день-два. Я уверен, в скоре войска наведут порядок и усмирят обнаглевший сброд. Аластор закусил губу, готовясь привести какой-нибудь веский довод, который вот прямо сейчас предстояло выдумать. Но отец добил его своим совершенно неотразимым Подумай и о чувствах юной леди. Сейчас она полагает, что ты вдалики от столицы, в полной безопасности. А если она узнает, что ты рядом и желаешь встречи, не толкнёт ли её это на необдуманный поступок? Аластор чуть не задохнулся, представляя себе Айлин такой, какой её запомнил, с шальным упрямством в ярких зелёных глазах, с решительно выдвинутым подбородком. И ясно понял, что отец прав. Айлин ещё как может выкинуть что-нибудь и такое. Во всяком случае, та Айлин, с которой он был знаком, неизвестно, как она изменилась. Вдруг стала милой, скромной и боязливой, как положено леди. Но что-то подсказывало ему, что скорее демоны с копом соберутся и улетят в неведомые страны, как птицы по осени, чем Сайлин произойдёт подобная перемена. Хорошо, отец, беспомощно склонил он голову. пару дней я подожду